Слава 29. Перепланировка. Как говорит один из моих коллег, грамотная планировка – половина успеха. Возможно, даже больше, чем половина, это ведь сложно точно посчитать. Для начала давайте вспомним первую часть аудиокниги, где я говорила о зонах ответственности архитектора, дизайнера и декоратора. Обратите еще раз внимание на то, что перепланировка не входит в перечень работ, которые должны выполнять дизайнер или декоратор. Согласно законодательству, более-менее одинаковому в этом плане на территории практически всего бывшего СССР, перепланировку имеет право запроектировать только сертифицированный архитектор. Любую, даже самую незначительную перепланировку он должен заверить своим сертификатам, а потом ее следует согласовать в соответствующей инстанции – архитектурном или строительном управлении города. В разных странах они могут называться по-разному. Давайте попробуем разобраться, что является перепланировкой, а что нет. Работы, относящиеся к перепланировке и, соответственно, требующие обязательного согласования с архитектурным управлением, жилищной инспекцией, Центром согласования планировок недвижимости и или другими контролирующими службами города. Первое. Изменение стен и перегородок. Второе. Перенос дверных проемов. Третье. Объединение или разделение помещений, в том числе санузлов. Четвертое. Изменение назначения комнат. Пятое. Изменение площади и конфигурации комнат. Шестое – изменение общей площади квартиры, например, за счет присоединения лоджии. Седьмое – перенос сантехнического оборудования. Восьмое – перенос кухонной плиты. Девятое – прочее, связанное с изменением подводки коммуникаций. Работы, выполняемые без оформления проектной и разрешительной документации. Первое – косметический ремонт помещений, в том числе с заменой фасадных элементов, например, окон, без изменения рисунка и цвета. Иначе изменение фасада должно быть согласовано прежде всего с главным архитектором города Второе – установка или разборка встроенной мебели, шкафов, антресолей Не образующих самостоятельных помещений, площадь которых подлежит техническому учету Третье – замена без перестановки инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству К счастью или к несчастью, реальность такова, что заниматься перепланировкой приходится дизайнеру В лучшем случае ее потом подписывает сертифицированный архитектор, а заказчик согласовывает с соответствующей инстанцией. Дизайнер не может этого сделать. В худшем же случае перепланировка так и реализуется без согласования, а значит, нелегально. Внимание! Несогласованная перепланировка является незаконной, и хозяин квартиры может быть оштрафован. Его могут штрафовать каждый месяц, пока не будет произведена легализация проекта. Бывает также, что перепланировка является в принципе несогласуемой, если нарушает один из строительных нормативов. Неправильная перепланировка может повлечь за собой нарушение конструктивной жесткости здания, привести к его обрушению, создать угрозу жизни и здоровью жильцов. Поэтому я рекомендую дизайнерам, прежде чем начать перепланировку, очень внимательно изучить строительные нормативы своей стороны. В России это СНИП 3101-2033, Жилищный кодекс Российской Федерации, глава 4. А также проконсультироваться с архитектором, а возможно и с конструктором, еще до того, как вы покажете планировку заказчику. Давайте рассмотрим основные моменты, которые нужно держать в голове, когда вы делаете перепланировку. Момент первый. Нельзя изменять фасад, к примеру, менять размер или рисунок окна. Можно заменять окна и остеклять лоджии, но по закону на это нужен специальный проект на весь дом с согласованием всех жильцов. К сожалению, практически никто этого не делает, разве что при работе с помещениями в домах, являющимися памятниками архитектуры. Момент второй. Нельзя сносить или переносить несущие конструкции, стены, колонны, балки, ригели, а также перекрытия и их части. Можно сделать проем в несущей стене, не всегда, а только в ряде случаев. Но для этого нужен не только архитектурный проект, но и конструкторский с расчетом усиления стены. Это муторное дело и дорогое удовольствие как на стадии проектирования и согласования, так и на стадии реализации. Поэтому проемов в несущих стенах лучше по возможности избегать. Момент третий. Нельзя переносить так называемые мокрые зоны, то есть кухни и санузлы. Основная идея – мокрая зона не может быть расположена над жилой зоной квартиры, расположенной ниже. Есть исключения. Если этажом ниже находится та же квартира, то есть квартира двухуровневая, то вы имеете право двигать мокрую зону куда угодно. Также ее можно переносить, если вы получите согласование от хозяина квартиры, расположенной ниже, или если квартира находится на первом этаже и под ней отсутствуют жилые помещения. Момент четвертый. Нельзя организовывать вход в санузел из жилой комнаты. Есть и с к л ю ч е н и е для больших квартир. Если в ней два санузла и один из них общего пользования, то второй санузел может быть сблокирован с жилой комнатой, например, спальне, и иметь вход из нее. Момент 5 Нельзя увеличивать площадь санузлов за счет жилых помещений. Смысл этого норматива в том, чтобы не ухудшать жилищные условия. Однако можно расширять площадь санузлов за счет вспомогательных помещений, например, коридоров или кладовых. Момент ш е с т Нельзя в принципе сокращать жилую площадь квартиры, которая указана в инвентаризационном деле, так как это считается ухудшением жилищных условий. Момент 7 Нельзя демонтировать или переносить действующие инженерные коммуникации, вентиляцию, отопление, канализацию и водопровод. Перенос возможен только при наличии соответствующего инженерного проекта и внятного обоснования, почему этот перенос необходим. Момент восьмой. Запрещено присоединять лоджии к квартире, выносить на лоджию радиаторы отопления или устраивать там подогреваемые полы. На практике это правило довольно часто нарушается, однако такие изменения ведут к нарушению теплового контура здания и образованию к о н д е н с а т а Момент д е в Запрещено также объединять кухню, где стоит газовая плита, с жилой комнатой, например, гостиной. Также запрещено располагать кухню, оборудованную газовой плитой, в помещении без окон и вентиляции. Выход – установить электрическую плиту. Правда, вентиляция все равно понадобится. Момент 10 Запрещено устройство камина, если это не было предусмотрено проектом здания. Допускается оно только на последнем этаже дома, либо на предпоследнем этаже, при условии, что он является первым уровнем многоуровневой квартиры, принадлежащей одному владельцу. При этом недопустимо передавать большую нагрузку на нежележащее перекрытие, то есть с делать классическую кирпичную кладку вам никто не разрешит. Запрет не касается декоративных бездымоходных биокаминов и электрических каминов. Если есть хоть малейшие сомнения относительно законности того или иного планировочного решения, обязательно обращайтесь за консультацией, причем только в соответствующую государственную структуру. Чтобы вам не посоветовали соседи, друзья, пользователи интернета, всегда лучше убедиться, что чиновники на местах думают именно так, а не иначе. Ведь именно от них зависит, будут ли ваши заказчики вынуждены платить штраф. Перепланировку всегда следует делать одновременно с расстановкой мебели, так как они неразрывно связаны между собой. Для этого следует учитывать типовые размеры мебели и продумывать удобство ее расположения. Для создания максимально удобного, функционального и полезного пространства используются нормы эргономики. В бытовом понимании они сводятся к размерам основных предметов обихода и расстояний между ними, в которых человек может свободно действовать и перемещаться, реализуя функцию помещения. Например, высота сидения, стула или табурета, удобная для среднестатистического человека, составляет 45-50 см, а высота письменного стола – 75 см. Это означает, что стул или стол станет неудобным, если его размер будет сильно отличаться от этих цифр. Нормы эргономики могут довольно существенно отличаться в зависимости от географического положения. Например, в скандинавских странах рост среднестатистического человека значительно выше, чем в азиатских. Соответственно, и размеры предметов, удобных скандинаву и азиату, могут различаться. Кроме того, важно помнить, что эти нормы не являются чем-то жестким, неизменным Они предназначены для того, чтобы оптимизировать человеческую деятельность Помочь понять, как человеку будет максимально удобно, не проверяя все эмпирическим путем Эргономичность также имеет прямое отношение к безопасности Предметы, неудобные в обращении, могут нанести существенный вред здоровью человека Неудобно открывающаяся дверь может ударить в самый неподходящий момент Легко стукнуться головой о неудобно висящую полку и так далее Черный юмор, оказывается, есть не только у врачей, но и у дизайнеров. За редким исключением, дверь санузла должна открываться наружу. Ведь если внутри человеку станет плохо, он собственным телом может придавить дверь, и тогда попасть внутрь будет проблематично. Обычно перепланировка делается в несколько этапов. Сначала набирается как можно больше вариантов, более или менее соответствующих техническому заданию. Потом отбрасываются неоптимальные, а наиболее удачные дорабатываются и демонстрируются заказчику, возможно, в сочетании с объемными эскизами, о которых мы поговорим в главе 31. После обсуждения с заказчиком выбирается один, наиболее перспективный вариант, и уже он дорабатывается до финальной стадии. Очень важно в этом процессе помнить про масштаб и размеры предметов мебели. Поскольку вы оперируете еще не какими-то определенными моделями, а некими общими абстрактными предметами, следует оставлять какое-то пространство для маневра, чтобы потом не оказалось, что вы не в состоянии найти диван длиной 1 метр 20 сантиметров. Также следует иметь в виду расстояние, необходимое для прохода человека между предметами мебели. Тут действует простое правило эргономики. Чем выше предмет, тем шире нужен проход. Например, проход между кроватью и стеной может быть равен 60 сантиметрам и в исключительных случаях даже меньше. А вот ширина между двумя стенами в санузле не должна быть меньше 80 сантиметров. А в коридоре, где два человека могут идти навстречу друг другу, не меньше метра. Помните также один важный нюанс. Расстановка мебели в реальности всегда выглядит более тесной, чем на плане. Я к этому выводу шла годами, но в конце концов убедилась, что нельзя поддаваться порыву все еще немного сдвинуть. На практике место всегда оказывается меньше, чем на самом точном плане с идеальным масштабом. По плану вроде все нормально и свободно, а при воплощении тесновато. А уж если по плану тесновато, то в реальности совсем плохо. Это следует учитывать еще и потому, что свободное пространство еще никогда не бывало лишним. Еще раз хочу подчеркнуть, что хорошая перепланировка достигается перебором вариантов и поиском оптимальных. Чтобы найти приемлемый вариант было проще, заказчики должны заблаговременно определиться с приоритетами и будет лучше, если они смогут разумно оценить соответствие своих желаний помещению. К сожалению, очень часто я сталкивалась с ситуацией, когда клиенты заведомо нерационально подходят к требованиям к планировке. Например, просят в однокомнатной квартире поставить и полноценную кровать, и большой диван для гостей, или на маленькой кухне требуют сделать барную стойку просто потому, что она им очень нравится. Тут уж задача дизайнера наглядно продемонстрировать при помощи нескольких вариантов, что можно сделать, а что технически реально, но не рационально. Впрочем, окончательное слово все равно остается за клиентом. Всегда.